И в армии, и на гражданке Страйк повидал самые разные типы зависимости. У него вызывали омерзения СМИ, которые превозносили наркомана Дафилда. Героин не имел ничего общего с гламуром. Мать Страйка умерла на грязном матрасе, брошенном в угол. И целых шесть часов никому не приходило в голову, что она мертва. Страйк встал из-за стола. Подошел к темному, залитому дождем окну и с усилием поднял раму. В баре двенадцать тактов, громче обычного ухола бас-гитара. Не выпуская изо рта сигарету, он стоял и смотрел на Чаринг-Кросс-Роуд, сверкавшую фарами и лужами, на припозднившихся гуляк, которые нетвердой походкой брели по Денмарк-стрит, еле удерживая зонты, и хохотали так, что перекрывали шум транспорта. «Когда же, — подумал Страйк, — У него появится возможность в пятницу вечером пропустить Пинту-другую с приятелями. Эта возможность осталась в другой вселенной, в той жизни, что уже позади. Он застрял в каком-то странном чистилище, где общался с одной лишь Робин. Так не могло продолжаться до бесконечности, но он пока не был готов к нормальной человеческой жизни. Он потерял и армию, и Шарлотту, и полноги. Прежде чем открыться для удивления и жалости посторонних, ему нужно было претерпеться к тому человеку, в которого он превратился. Окурок ярко-оранжевой точкой полетел в темноту и погас в водосточном желобе. Со стуком опустив раму, страйк вернулся к письменному столу и решительно придвинул к себе папку. В показаниях Дерека Уилсона он не нашел для себя ничего нового. Керан Коловос Джонс в деле не фигурировал, а упомянутый им голубой листок, тем более. Дальше Страйк не без интереса обратился к показаниям двух девушек, с которыми Лула провела остаток дня. Это были Сиара Портер и Брайани Редфорд. Визажистке запомнилось, что Лула вела себя жизнерадостным и радовалась скорому приезду Диби Макка. Портер, в свою очередь, утверждала, что Лэндри была сама не своя в дурном настроении, в тревоге, и отказывалась назвать причину. В показаниях Портер была интригующая деталь, которую никто, кроме нее, не упоминал. Топ-модель утверждала, будто бы Лула в тот день заявила о своем намерении все оставить брату. В каком контексте это прозвучало, неизвестно. При этом оставалось впечатление, что Лула явно пребывала в мрачности. Страйк удивился, что его клиент не упомянул о намерении сестры оставить ему все. Понятно, что Бристу и без того имел в своем распоряжении доверительный фонд. Вероятно, перспектива разжиться дополнительной суммой, пусть даже весьма солидной, не поражала Бристу, как поразил бы Страйка, не получившего в наследство ни гроша. Зевнув, Страйк закурил следующую сигарету, чтобы не уснуть, и приступил к показаниям матери Лулы. По словам самой леди Ветты Бристоу, после операции она испытывала сонливость и недомогание, тогда как дочь, приехавшая навестить ее в то утро, была всем довольна. Если что-то и тревожило ее, то лишь самочувствие и состояние здоровья матери. Вероятно, из-за суконного стиля полицейского протокола у Страйка возникло впечатление, что леди Бристоу решительно отказывалась признать официальную версию. «Она — единственная из всех». Высказался в том смысле, что смерть Лулы была результатом несчастного случая, что ее дочь просто поскользнулась на балконе. В ту ночь был гололёд. Страйк по диагонали пробежал глазами показания Бристу, полностью совпадавшие с его рассказом, и перешел к свидетельству Тони Лэндри, дядюшки Джона и Лулы. Тот навещал леди Ветту Бристу одновременно с Лулой и утверждал, что племянница выглядела как всегда. Проведав сестру, Лэндри поехал в Оксфорд, где принял участие в конференции по международному семейному праву и заночевал в отеле «Мальмезон». Рассказав о своих перемещениях, он добавил какие-то невнятные комментарии о телефонных звонках. Для прояснения этого вопроса Страйк обратился к аннотированной копии распечатки телефонных вызовов. В последнюю неделю жизни Лула крайне мало пользовалась домашним телефоном, а накануне смерти — ни разу. Зато с мобильного она в свой последний день сделала по меньшей мере 66 звонков. Первый в 9.15 — Эвану Дафилду, второй в 9.35 — Сиаре Портер. Дальше перерыв на несколько часов, а затем в 13.21 она стала лихорадочно названивать практически поочередно по двум номерам. Один принадлежал Дафилду, второй, как следовало из нацарапанных рядом пометок, Тони Лэндри. Снова и снова набирала их номера, время от времени делала перерывы минут на 20, а потом опять, вероятно, нажимала кнопку повтора. Этот лихорадочный дозвон, как заключил Страйк, начался после ее приезда домой в компании с Брайани Редфорд и Сиарой Портер, хотя ни одна из двух подруг не упоминала многократные телефонные звонки. Страйк вернулся к показаниям Тони Лэндри, но они не проливали света на причины такой настойчивости Лулы. Во время конференции, — сказал Лэндри. он поставил мобильный на беззвучный режим и лишь позднее узнал, что ему неоднократно звонила племянница. По какому поводу? Он не имел ни малейшего представления и перезванивать не стал, объяснив это тем, что она, по его расчетам, как оказалось точным, к тому времени уехала в какой-нибудь ночной клуб.